Глава 28. И вы, Виктор Игоревич, утверждаете, что не запомнили больше никаких особых примет незнакомки, даже имени её не спросили, уточнила Киряк, глядя на высокого холёного брюнета лет под сорок. Слочи отрицательно мотнул головой. Не поверите, но ну нет. Малышка, крошка, девочка этих слов обычно вполне хватает. К тому же я был слишком пьян и чересчур самоуверен в ту ночь. А всё от того, что давно привык к тому, что девки сами из юбок выпрыгивают, стоит им только хруст и показать. «С трудом, но я вам верю», — нейтральным тоном ответила Олеся Сергеевна, стараясь держать себя в руках и не злиться на этого самовлюблённого индюка. Однако в любом случае, пока идёт наше другое расследование, я рекомендую вам проявить дополнительную осторожность. Не понял. Так вы сейчас ко мне по другому делу заявились? Бросил в её сторону спесивый бизнесмен. А мои денежки кто искать будет? Или всё, поставили на этом крест? Подавив в себе вторую волну гнева, уж очень надменно вёл себя сладчий, видимо, ощущавший себя как минимум крупным медиамагнатом. Киряк спокойным, безразличным голосом, словно нехотя произнесла: Виктор Игоревич, «Уточнённые обстоятельства вашего дела дают нам возможность предположить, что, став жертвой ограбления, вы ещё очень легко отделались, поскольку всё могло быть намного хуже. Уж не знаю, по какой причине, но вас намеренно оставили в живых. Подумайте сами, что стоило вашей ночной гости превысить дозу препарата, и тогда летальный исход вам был бы гарантирован». Эти слова и тот тон, какими они были произнесены, не на шутку испугали коммерса, поскольку взглянуть в подобном ракурсе на обстоятельства своего ограбления он ни разу не пробовал. «А что, всё так серьёзно? Были и другие случаи, и жертвы?» Последние слова он произнёс уже тихим, испуганным голосом. Было хорошо заметно, как вся его напускная бравада и спесь в сию секунду куда-то внезапно улетучились. И лишь теперь перед сотрудницей уголовного розыска проявилась истинная личина сладчего, как трусоватого и неуверенного в себе человека. «Есть», — абсолютно уверенно заявила Киряк. «Уж очень ей хотелось спустить с небес на землю зарвавшегося торгаша». «А потому повторяю свой вопрос. Вы точно не припоминаете никаких особых примет?» «Сейчас попробую». Было видно, что тот изо всех сил пытается напрячь свою память, чтобы извлечь оттуда хоть какую-нибудь полезную информацию. «Э, «Да, да, вот сейчас я вспомнил. У неё на руке что-то было. Не то старые порезы, не то следы от операции. Я тогда не придал этому какого-то значения. Да вы сами можете по...» В этом месте он запнулся. «Что же делать? Если я расскажу ей про свою маленькую видеостудию...» то смогу вызвать у милиции нездоровый интерес к своей персоне. Возникнут лишние вопросы. А что я им отвечу? снимая домашнее порно? Нет, пожалуй, лучше промолчу. Что же вы замолчали, Виктор Игоревич? Что я могу посмотреть? Словесный портрет, э -э, фоторобот, быстро сообразил он. Э -э, он есть у вас в деле. Темнит, решила Киряк, но настаивать не стала. «Нет, так нет». «Хорошо, я обязательно ознакомлюсь с описанием незнакомки. Но на всякий случай, если вы вдруг что-то вспомните, то вот вам мой служебный телефон. Если меня не будет на месте, можете попросить любого сотрудника передать, что вы звонили, и я непременно с вами свяжусь». Покинув дом сладчего, она направилась в криминалистический отдел к подполковнику Иванову. По удачному стечению обстоятельств Тот оказался на месте. Поздоровавшись, Киряк решила не тянуть, а сразу же взять быка за рога. Усевшись на стул перед ним, Олеся Сергеевна посмотрела ему в глаза и вкратчивым голосом осторожно поинтересовалась. «Иван Алексеевич, я могу обратиться к вам с одной личной просьбой, только чтобы пока об этом никто, кроме нас, не знал. Даже мой шеф и свешников», — уточнила она. «Олеся Сергеевна». «Вы говорите загадками. Почему никто не должен об этом знать?» флегматично поинтересовался Иванов. «Понимаете, я боюсь ошибиться и вести в заблуждение начальство. К тому же то, о чём я вас сейчас попрошу, даже в случае положительного результата, нельзя будет пришить к делу. Пока, во всяком случае». «Вы, честно говоря, меня заинтриговали. Хорошо, не тяните, выкладывайте вашу просьбу». Киряк раскрыла свою сумочку и достала из неё целлофановый пакет. В нём находилась пластмассовая туба от косметического средства, на которой на английском языке было написано «люмине». Нужно вот с этого флакончика снять отпечатки пальцев, и если они вас заинтересуют, то я расскажу, где добыла эту улику. Если же нет, то в таком случае я буду просто вам благодарна за то, что вы не отказали, и мы забудем об этой просьбе. Согласны? «Да уж, Олеся Сергеевна, сумели вы меня заинтриговать. И когда вам нужен результат?» «Чем раньше, тем лучше». «Это как-то связано с нынешним делом?» «Да». «Тогда завтра с утра можете узнать моё мнение». «Отлично», — обрадовалась Олеся Сергеевна и передала пакет криминалисту. «А ещё у меня к вам есть один вопрос профессионального характера. Иван Алексеевич, подскажите». «У однояйцевых близнецов отпечатки пальцев будут одинаковыми или нет?» «Нет», — категорично заявил эксперт. «Это типичная ошибка. Считать, что у генетически однородных индивидуумов зеркальные пальчики и ладони». На отпечатки могут влиять многие факторы. Это травмы и ожоги кожных покровов, которые изменяют рельеф бороздок. Это условия труда, в конце концов. Например, один пианист, а другой землекоп. Естественно, физический труд может изменить форму пальцев рук и ладонных поверхностей. Появятся огрубления кожи, мозоли и прочее. В любом случае абсолютно идентичных отпечатков пальцев не бывает. Всё зависит лишь от опыта и профессионализма эксперта-криминалиста. «Тогда это даже и к лучшему», — обобщила что-то для себя Киряк и распрощалась с Ивановым. В среду после полудня Киряк вновь была в областной прокуратуре. Свешникова она застала за обеденным приемом пищи, чему, собственно, ничуть не удивилась. На этот раз супруга старого гнома, видимо, ничего не упустила, поскольку вся поверхность рабочего стола была заставлена тарелочками, блюдечками и плошечками с разнообразной домашней снедью. А сам Петр Ильич в этот момент с упоением поглощал из глубокой тарелки «Щи из свежей капусты». «Извините, Петр Ильич, я, наверное, не вовремя. Приятного аппетита, я зайду чуть позже». Начала была она, но Свешников ее остановил. «Нечего извиняться, Олеся Сергеевна. Прием пищи — это важный элемент в жизни каждого человека. Давай-ка лучше присоединяйся ко мне. Вон сколько всего жена мне с собой наготовила. Знает, что в последние дни я домой поздно прихожу, вот и беспокоиться «Ну, если только чашечку чая и маленький бутербродик». Не удержавшись, согласилась она, ощутив при виде еды, насколько сильно проголодалась. Однако толком попить чаю ей так и не удалось, поскольку едва она сделала первый глоток, как раздался телефонный звонок. Звонили из Орловского у ГРО. Старший лейтенант Сидоров смог так и отыскать один несчастный случай, по описанию, очень похожий на дело рук серийного маньяка. На этот раз ей предстояла поездка в посёлок Кромы, хорошо знакомый ей районный центр соседней области. «Олесь Сергеевна, завтра же выезжайте снова в Орёл. И помните, я на вас очень надеюсь. Как там говорят на Орловщине, говорят, Орёл да Кромы — первые воры». Хохотнув, напутствовал её свешников, но затем на прощание уже абсолютно серьёзным голосом добавил. и помните «В этом деле нет мелочей, поэтому если вам даже очень захочется сделать что-то этакое, допустим, на грани законности, то ещё раз прошу, согласуйте всё прежде со мной, хотя бы по телефону». «Конечно, Пётр Ильич, теперь только так», заверила его Киряк, хотя внутри испытывала сомнения, особенно учитывая свою сегодняшнюю просьбу криминалисту Иванову. Слав. «Меня опять в командировку в «Орёл» отправляют», — огорошила Олеся Сергеевна мужа дома, когда тот поинтересовался, куда это она на ночь глядя вещи собирает. «Да как же так? Ты ведь только что вернулась оттуда!» «Нет, ну что это такое?» — я спрашиваю. «Вот как нормально выносить ребёнка, если у тебя не жизнь, а сплошная суматоха?» «Надеюсь, ты помнишь, что врач в женской консультации сказала, «Ты позднородящая». А значит, должно быть минимум стрессов и максимум отдыха. «Слав, не заводись, работа есть работа. Обещаю, я буду очень осторожна». И тут зазвонил домашний телефон. «Я отвечу», — торопливо произнесла Киряк, тем временем уже спеша в сторону коридора. олеся Сергеевна, это вы?» Голос Иванова был непривычно взволнован. «Здравствуйте, Иван Алексеевич. Как я понимаю, случилось что-то срочное, раз вы звоните мне вечером домой?» «Случилось. Абсолютно идентичная двойная дуга на большом пальце. Вот что случилось!» — воскликнул Иванов. «Стопроцентное совпадение с пальчиками из гаража серыкина и дома ограбленного бизнесмена. Признавайтесь, где вы добыли этот тюбик из-под крема?» «Вот это новость!» — обрадовалась Киряк. «Иван Алексеевич, меня Свешников на завтра опять в Орёл отправляет, поэтому как вернусь, то всё вам подробно расскажу. договорились Договорились?» Отнюдь нерадостным тоном ответил Иванов и повесил трубку. Киряка задачилась. Она стала прикидывать, когда ей будет лучше поставить в известность Свешникова, прямо сейчас или завтра. Но в итоге звонить ему вечером так и не решилась. Зато утром, едва стрелка часов приблизилась к девяти, она уже набирала знакомый номер старшего следователя по особо важным делам. Выслушав её, Пётр Ильич недовольным голосом пропыхтел. «Вот опять вы меня под монастырь подводите, товарищ майор. Да, признаю, подобная информация, несомненно, ценнейшая, но вот только к делу её не приобщить. Вы не попросту изъяли улику беспонятых и оформления протокола. Вы попросту украли её из квартиры подозреваемой. И что вы мне теперь предлагаете делать? А ведь всегда и во всём требуется отдельная процедура, особенно что касается оформления важных улик. Но затем, смягчившись, уже более весёлым тоном добавил. «В любом случае хвалю. Теперь, похоже, всё становится на свои места, а заодно проясняются мотивы действия эксперта Галушки, который, видимо, покрывал преступные деяния своей сестры. Одно непонятно. Какое отношение она имеет к серийным убийствам? Как-то не тянет она на серийного маньяка». хотя в моей практике случались и не такие казусы. «Для меня это также остаётся загадкой», — честно призналась Олеся Сергеевна. «Похоже, до тех пор, пока мы не найдём её и твердо, ответить на эти вопросы у нас не представится никакой возможности». «Что точно, то точно», — вздохнул Свешников. «Кстати, я уже оформил официальный запрос на гражданку Галушку Яну Алексеевну, а заодно переговорил с вашим бывшим начальником, полковником Шереметьевым, и предоставил ему все основания для проведения обыска в её квартире. Так что скоро у нас будут и официальные пальчики с места её основного проживания. А вам на сегодня счастливого пути. Разбирайтесь со смертью в Кромах». На том разговор был завершён, и Киряк с сумкой наперевес, но со спокойной совестью отправилась на автовокзал.